Поговорка. Семь раз об дверь, один раз об рельс. Объявление в газете. Куплю инвалидную коляску и фильтры для базара. После выпуска книги «Чудо голодания» Поль Брэк приступил к написанию трилогии «Радость плоскостопия», «Восторг педикулеза» и «Счастье слабоумия».